Глава восемьдесят Королевская доля Оставшись один, герцог Деогийон испытывал поначалу некоторое замешательство — Он прекрасно понял все, что сказал ему дядя, прекрасно понял, что госпожа Дюбари подслушивала, и, наконец, что в нынешних обстоятельствах человеку большого ума необходимо обладать также и пылким сердцем, чтобы самому справиться с ролью, которую старый герцог предлагал разделить на двоих. Прибытие короля весьма удачно прервало объяснение, в коем господин по поневоле проявил себя таким пуританином. Маршал был не из тех, кого можно долго водить за нос, а главное, не из тех, кто позволяет другим красоваться достоинствами, которых не достает ему самому. Но теперь, когда Дегион остался один, у него было время подумать. Король в самом деле приехал. Его пажи уже отворили дверь передней, и Самор бросился навстречу монарху, глянче конфет с той трогательной бесцеремонностью, за которую король, если он был не в духе, частенько и весьма больно трепал юного африканца за уши или хлопал по носу. Король расположился в кабинете с китайскими безделушками, и Дегион окончательно убедился в том, что госпожа Дюбари не пропустила ни слова из его беседы с дядей, поскольку сам он теперь прекрасно слышал разговор короля с графиней. Его Величество казалось усталым, словно от неподъемной ноши. Сам Атлас, 12 часов к ряду, продержав небесный свод на плечах, не испытывал вечером такого изнеможения. Людовик XV принял слова благодарности, похвалы и ласки, которыми осыпала его любовница. Он выслушал, какие отклики вызвало отстранение господина де Шуазеля, и это его весьма позабавило. Затем госпожа Дюбари решила рискнуть. Было самое время приступить к политике, а графиня к тому же чувствовала в себе такие силы, что сдвинула бы с места одну из четырех частей света. «Государь!» — начала она. — Вы разгромили и разрушили то, что было. И это прекрасно, это превосходно. Однако теперь пора приступить к строительству. — О, все уже сделано, — небрежно обронил король. — У вас уже есть кабинет министров? — Да. — Вот так сразу, с пылу с жару? — Но до чего же безмозглые вокруг меня люди? Вы женщина, вот вы мне и скажите — Прежде чем прогнать повара, о чем у нас с вами на днях шел разговор, неужели вы не присмотрите себе другого? Скажите мне еще раз, вы в самом деле уже назначили министров?» Король приподнялся на софе, на которой он скорее возлежал, чем сидел, опираясь главным образом на плечи прекрасной графини, служившей ему подушкой. «Вы что-то слишком беспокоитесь об этом, Жанетта», — заметил он. «Можно подумать, что вы знаете мой выбор, не одобряете его, и у вас есть кого предложить мне взамен». «Ну», — отвечала графиня, — «в сущности, в этом нет ничего невозможного». «В самом деле? У вас есть на примете кабинет министров?» «Главное, что он уже есть у вас», — возразила она. «Но помилуйте, графиня, ведь к этому меня обязывает мое положение». «Ну-ка, поглядим, кого вы мне прочите?» «Нет уж, скажите, кого прочите вы?» «Охотно, и пускай это послужит вам примером». «Начнем с морского министра. Прежде этот пост занимал милейший господин Пролен. «О, я его сменил, графиня. Мой новый министр — очаровательный человек, но море в глаза не видел». «Полноте, уверяю вас». Это бесценное приобретение. Благодаря ему я буду любим и чтим повсюду, и даже в самых далеких морях мне будут поклоняться. Не мне, конечно, а моему изображению на монетах». «Так кто же он, государь? Назовите его, наконец». «Бьюсь об заклад на тысячу франков, что вы не угадаете». «Человек, который стяжает вам всеобщую любовь и почитание. Ей-богу не знаю, дорогая моя». Он причастен к парламенту. Это первый президент парламента в Безансоне. Господин Дебуан? Он самый. Явольщина, как вы, однако, осведомлены. Знаете всех этих людей? Еще бы. Вы же целыми днями толкуете мне о парламенте. Но позвольте, этот человек не знает, что такое весло». — Тем лучше. Господин Пролен изучил свое дело слишком хорошо и обходился мне чересчур дорого. Он только и знал, что строить суда. — А кто у вас займется финансами, государь? — О, финансы — дело другое. Тут я выбрал человека искушенного. — Финансиста? — Нет, военного. Финансисты и так давным-давно меня обирают. — Но кого же вы приставите к военному делу? Боже правый! «Успокойтесь, военным министром я назначил финансиста Тере. Он мастер разбирать по косточкам любые счета и обнаружит ошибки в отчетах господина Дешуазеля. Признаться, сперва я лелеял мысль назначить на этот пост одного превосходного человека. Все твердят о том, что он безупречен. Философы были бы в восторге». «Ну и кто же это? Вольтер?» «Почти. Это кавалер Дюмюи, сущий катон». «О, Боже, вы меня пугаете!» Дело уже было слажено. Я вызвал его к себе, его полномочия были подписаны, он меня поблагодарил, и тут, по наущению моего доброго или злого гения, вам виднее, графиня, я пригласил его прибыть нынче вечером в Люсьену для ужина и беседы. «Фи, какой ужас!» «Вот-вот, графиня, приблизительно так Дюмюи мне и ответил». «Он вам так сказал?» В других выражениях графиня, во всяком случае, он сказал, что служить королю — таково его самое горячее желание, но служить госпоже Дюбари он почитает для себя невозможным. — Да, хорош философ. Как вы сами понимаете, графиня, я тут же протянул ему руку, дабы отобрать у него указ, который разорвал при нем с самой кроткой улыбкой, и кавалер исчез». Впрочем, Людовик XIV сгноил бы этого прохвоста в Бастилии, но я, Людовик XV и мой же парламент задает мне жару, хотя скорее подобало бы мне задавать жару парламенту. Вот так-то». «Все равно, государь», — отвечала графиня, осыпая своего царственного любовника поцелуями, — совершенство. совершенства». «Не все с вами согласятся. Тере вызывает всеобщую ненависть». «Да ведь не он один». А кто у вас будет по части иностранных дел? Милейший Бертен, вы его знаете? Нет. Ну, значит, не знаете. Но среди всех, кого вы мне тут назвали, нет ни одного толкового министра. Ладно, предлагайте своих. Я предложу лишь одного. Вы его не называете, у вас язык не поворачивается. Я имею в виду маршала. Какого маршала? Переспросил король, скорчив гримассу герцога де Ришелье. «Этого старика? Эту мокрую курицу?» «Вот так так. Победитель Примаони — мокрая курица?» «Старый распутник». «Государь, это ваш сотоварищ?» «Бездравственный человек, обращающий в бегство всех женщин». «Что поделать? С тех пор, как он перестал за ними гоняться, они от него убегают». «Никогда не напоминайте мне о Ришелье». Я испытываю к нему отвращение. Ваш покоритель Маона таскал меня по всем парижским притонам, на потеху куплетистам. Не это уж ни за что, Ришелье. Да я прихожу в ярость от одного его имени. Итак, они вам ненавистны? Кто это, они? Все, Ришелье. Терпеть их не могу. Всех. Всех. Да взять хотя бы доблестного герцога и пэра господина де Фронсака, он десять раз заслуживает колесования. Не стану его выгораживать, но в свете есть и другие решелье. Ах да, де Гион. Что вы о нем скажете? Нетрудно догадаться, что при этих словах племянник навострил уши. «Этого мне следовало бы ненавидеть еще больше, чем остальных, потому что он натравил на меня всех крикунов, какие только есть во Франции. Но у меня к нему непобедимая слабость. Он храбр, и, пожалуй, он мне по душе». «Это человек большого ума!» — воскликнула графиня. «Отважный человек, стойкий защитник королевских прерогатив. Вот настоящий пэр!» «Да, да, вы тысячу раз правы. Предложите ему какой-нибудь пост». Тут король окинул графиню взглядом и скрестил руки на груди. «Слыханное ли дело, графиня? Вы делаете мне такое предложение, в то время как вся Франция просит изгнать герцога и лишить его всех званий и титулов». Госпожа Дюбари в свой черед скрестила на груди руки. «Только что, — промолвила она, — вы обозвали решелье мокрой курицей, а на самом деле это прозвище можно по праву отнести к вам». «О, графиня!» «Я вижу, вы весьма гордитесь тем, что отстранили господина де Шуазеля. «И впрямь, это было не так просто». «Но вы на это решились, и что же? Теперь вы пасуете перед обстоятельствами». «Я? Разумеется. Что значило для вас изгнание герцога?» «Это значило дать парламенту пинка под зад. Так почему же не дать ему второго пинка?» Черт возьми, да шевельните же обеими ногами. Разумеется, сперва одной, а потом уж другой. Парламент желал, чтобы шуазель остался. Изгоните шуазеля. Парламент желает, чтобы Эгиона изгнали. Пускай Эгиона останется. Я не собираюсь его изгонять. Оставьте его здесь. Он исправился и достоин немалого возвышения. Вы желаете, чтобы я назначил этого смутьяна министром? Я желаю, чтобы вы вознаградили человека, который защищал вас, рискуя своим рангом и положением. Скажите лучше, рискуя жизнью. Вашего герцога не сегодня-завтра побьют камнями, а заодно с ним и вашего приятеля Мупу. Если бы ваши защитники могли вас слышать, эти слова весьма бы их поощрили. Они платят мне той же монетой, графиня. Не говорите так, их поступки вас опровергают. Вот как! Но с чего вы вдруг с такой страстью просите Зе Дегиона? При чем тут страсть? Я его совсем не знаю. Сегодня я виделась и говорила с ним впервые. А, это другое дело. Значит, вы прониклись внутренним убеждением, а убеждения я уважаю, хоть сам никогда их не имел. Если не желаете ничего давать Дегиону, тогда ради него отдайте что-нибудь решелье. Решелье? Нет, нет, ни за что на свете этого не будет. Не хотите решелье? Тогда дайте Дегиону. Но что, портфель министра? В настоящее время это невозможно. Понимаю, может быть, позже. Подумайте, человек он находчивый, деятельный, Тре дегион и Мопу будут при вас подобны трем головам Цербера. Примите в расчеты то, что ваш кабинет министров сущая комедия, продержится он недолго. — Вы заблуждаетесь, графиня. Он продержится не менее трех месяцев. — Через три месяца я напомню вам ваши слова. — Ах, графиня, с этим покончено. А теперь обратимся к нынешнему дню. — Но у меня ничего нет. — У вас есть легкая конница, господин Дегион, офицер, воин. Вот и назначьте его командиром ее. — Пожалуй, назначу. — Благодарю вас, государь, — радостно вскричала графиня. — Благодарю. И ушей господина Дегиона достиг отменно плебейский звук поцелуя, запечатленного на щеках его величества Людовика XV. «А теперь, — изрек король, — накормите меня ужином, графиня!» «Нет, — возразила она, — здесь ничего не приготовлено. Вы уморили меня политикой. Мои люди стряпали речи, фейерверки, все что угодно, только не угощение. В таком случае едемте в Марли, я отвезу вас». Я не в силах, моя бедная голова раскалывается на части. У вас мигрень невыносимая. Тогда вам следует лечь, Карафиня, Я так и сделаю, государь. Тогда прощайте, вернее до свидания. Я прямо как господин Дашвозель меня изгоняют и при этом провожают со всеми почестями и ласками подхватила лукавая женщина, потихоньку подталкивая короля к двери, пока он не очутился за порогом и не начал спускаться по лестнице, хохоча во все горло и оборачиваясь на каждой ступеньке. Графиня с высоты перестиля светила ему свечой. «Послушайте, графиня!» обратился к ней король, вернувшись на одну ступеньку вверх. «Да, государь?» «Надеюсь, бедняга-маршал не умрет от этой беды?» «Какой беды?» «От того, что ему не достался портфель министра!» «Какой вы злой!» — воскликнула графиня, провожая его последним взрывом смеха. И его величество удалился в восторге от последней шутки, которую сыграл с герцогом, в самом деле внушавшем ему отвращение. Когда госпожа Дюбари вернулась к себе в будуар, она увидела, что Дегион стоит на коленях перед дверью, молитвенно сложив руки и устремив на нее пламенный взгляд». Она покраснела. — Я потерпела неудачу, — сказала она, — бедный маршал. — О, я все знаю, — отвечал он, — я слышал. Благодарю вас, сударыня, благодарю. — Я почитала себе обязанность сделать это для вас, — возразила она с нежной улыбкой. — Но встаньте же, герцог, а не то я, пожалуй, подумаю, что ваша память не уступает вашему уму. «Это вполне возможно, сударыня, ведь дядя сказал вам, что я лишь усерднейший ваш слуга, а также слуга короля. Завтра вам надлежит явиться к его величеству, да встаньте же!» И она протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал. Графиня, казалось, была в сильном смятении, она не добавила ни слова. Господин Дегион тоже молчал, взволнованный не меньше ее. Наконец, графиня подняла голову. «Бедный маршал», — повторила она еще раз, бы известить его об этом поражении». Но господин Деогион истолковал эти слова, как окончательное прощание, и поклонился. «Сударыня», — произнес он, — «я немедля еду к нему». «Ах, герцог, никогда не следует спешить с дурными вестями. Вместо того, чтобы ехать к маршалу, а ту же найти у меня». Герцог почувствовал, как кровь у него в жилах вспыхнула, и заиграла под дуновением юности и любви. «Вы не женщина!» — сказал он. «Вы?» «Ангел, не правда ли?» — шепнули ему на ухо горячие губы графини, которая подошла к нему совсем близко, чтобы быть услышанной, и увлекла его к столу. В тот вечер господин Дегион мог почитать себя счастливчиком. Он похитил назначение у дяди и съел на ужин долю самого короля.